Глава двадцать За день отступники то ли успели с кем-то договориться, то ли махнули рукой на конспирацию. В дом полезли, едва солнца скрылось за горизонтом. На этот раз маги послали вперед химер, жутковатых созданий, собранных из частей тела животных и кусков железа, дерева, глины и прочего хлама. Инит, кусая губы, стояла в подвале перед гляделкой, ругая себя за несообразительность. Большая часть ее ловушек и рун предназначалась для живых, поэтому химеры сносили их без вреда для себя и мчались дальше, расчищая путь скелетоном зомби-черным. Однако периметр укрепляла не только она. Зомби были туповаты, поэтому регулярно запинались за натянутой веревке получали по голове ведрами со свещенной водой или камням с огненной руной. Скелетоном хватало сильного удара по ленам или камня из рогатки. Мальчишки под руководством Аристида забрались на чердак и ловко обстреливали противника, пока девчонки раскрашивали рунами камушки и черепки горшков. Сложнее было с черными. Это явно были люди сообразительные, быстрые, тренированные и хорошо защищенные амулетами. Они следовали за химерами, уворачивались от камней, избегали веревок и рун и должны были вот-вот подобраться к дому. Инит вздохнула и активировала первый круг защиты, созданный ею лично. Вообще это была обычная хлопковая веревка, уложенная кольцом вдоль ограды. Конечно, участок был не круглым, но ведьма очень старалась захватить максимальную территорию. Веревка, перевязанная пестрыми лоскутками, просто лежала никак себя не проявляя и выглядела магически нейтральной. Брошенная прыгалка или остаток ограждения манежа, а может упавшие качели. В общем, никто не обращал внимания на пеструю полосу. Однако по приказу ведьмы длинный моток зашевелился, задергался, распался на куски, и каждый кусок превратился в змею. Ядовитые змеи поползли в разные стороны и принялись жалить всех, кого встречали на пути. «Надеюсь, соседи не пострадают», — выдохнул господин Кайлани, глядя на то, как беззвучно бьются в судорогах нападавшие. «Змеи не выползут за ограду», — ответила ведьма. «А детям я надела амулеты. Вам тоже». Стряпче удивленно моргнул и потрогал щепку, украшенную перышками лоскутками, которую ему вручила одна из младших дочерей. Под напором змей люди отступили. Вперед опять пошли зомби, нечувствительные к яду, и химеры. Их довольно ловко отстреливали с чердака, Но на этот раз зомби не пытались штурмовать дом. Они ловили змей. И нет воздохнула. Семейных заклинаний в ее памяти хранилось не так много, и это было самым заковыристым. Часа полтора-два на ловлю веревочных змеев зомби уйдет. А им сейчас отчаянно важно тянуть время. Действительно, туповатые зомбаки переловили змей, расчистив путь чёрным. Тех меньше не стало. Похоже, где-то на задворках скрывался сильный маг, способный восстановить организм после отравления, либо бойцов было больше, чем предполагали ведьма и телохранитель. Когда люди с закрытыми лицами подобрались уже к самым стенам, ведьма активировала еще одну личную ловушку — Из прикопанных у стен горшков полезли пауки. Огромные, ядовитые, прыгучие. Сразу выяснилось, что кто-то из нападавших терпеть не может пауков, а закрытая одежда не защищает от мощных жвал и черных хрупких колючек, которыми были усеяны ноги пугающих насекомых. «Остроумно и эффективно!» Прокомментировал появление пауков господин Кайлани. «Госпожа Инет, вы великолепно спланировали защиту дома. Надеюсь, эта штука защитит и от пауков?» «Защитит», — вздохнула ведьма. «Но пауки с рассветом исчезнут». «Третий круг есть», — нахмурился Стряпчий, глядя на то, как один, особенно наглый черный, «Разгоняет полков факелом!» «Еще пять!» — кивнула ведьма. «Но слабее!» «Уже полночь!» — успокоила ее господин Кайлани. Да тянем до рассвета, а там им придется убираться!» И не, не была в этом так уверена. Химеры и зомби, может, и были молчаливы, но черные, угодившие в паучью ловушку, не молчали. Однако никто не появился у ворот соседа, взволнованно спрашивая, что случилось. Стражников тоже не было видно. Да и решится ли кто-нибудь из местных жителей выступить против тех, кто, не стесняясь, притащил в центр города зомби из скелетонов? Покачав головой, девушка подошла к чаше с наговоренной ледяной водой, плеснула туда кипятка и зашипела, заговорила, творя заклинания подобия. Густой пар, поднявшийся над чашей, окутал дом. Он не был ядовитым, просто прятал очертания предметов и создавал иллюзии. И нет, в детстве сама угодила в такой туман и страшно перепугалась. Потом мама, тетушки и бабушки долго ей объясняли про шутки человеческого разума. Когда туман сгустился, легконогая девочка побежала из подвала наверх передать приказ ведьмы. Вскоре вокруг дома господина Кайлани раздались самые пугающие и странные звуки. Протяжные стоны, скрипы, затихающий звук шагов, звуки льющейся воды и вздохи. Штурмующий дом черные очень быстро заблудились в тумане. Приглушенные звуки казались нейтральными, а факелы чадили и гасли от влажности. Вообще ведьма этим туманом всерьез страховала дом от огня, оседающая седающая на стены и крышу вода точно не дала бы разгореться внезапному пожару. Туман выиграл им час. Потом откуда-то налетел ветер и направленным порывом смел туман прочь и нетлегко его отпустила, берегла силы. Она уже видела, что за оградой дома прячется не один колдун, минимум пятеро. Совместным ударом они вынесли бы весь дом, оставив выгоревшую воронку, но им что-то нужно было в доме старого стряпчего. Что-то или кто-то. Скорее всего, она, раз дело касается наследственных земель семьи Заэ. Магическое завещание — штука тонкая, как и наследственные земли. Все должно быть оформлено правильно и по закону, иначе могла уйти вглубь жила ценного металла или драгоценных камней, выгорали леса, Становились солончаками плодородные черноземы. Земля чутко относилась к магии, а магия — к земле. Значит, нужна наследственная земля Зая. Нужна так отчаянно, что отступники устроили настоящий штурм. Что ж, пора запускать следующий сюрприз. Я отчаянно прошу прощения, господин Кайлани. Пробормотала Инни, активируя следующую ловушку. «Надеюсь, вы не слишком сильно любили свой сад». Днем ведьма успела распихать простейшие амулеты роста по всей территории, да еще и запитать их от естественных источников — солнечного света, тепла, земли и потоков магии. Получив сигнал, Амулеты разом выбросили все накопленное, превращая аккуратно подстриженные кусты и клумбы в дикие джунгли. Инит не стала тратить силу на то, чтобы отрастить кустиком шипы. Быстрые растущие ветки и так раздирали тела химеры зомби, а плотная стена и изгороди не пропускала даже скелетонов, нечувствительных к боли. Сад жалко вздохнул Стряпчий, но идея прекрасная. Деревья и кусты задержали атакующих еще на час, хотя Инец себя отругала за торопливость. Некоторые химеры и зомби, поднятые слишком быстро и высоко, очутились на крыше и развеялись пеплом, активировав защитные руны. Маги отступили. Возле дома повисла тяжелая тишина. Инит воспользовалась передышкой, чтобы выпить крепкого и сладкого травяного отвара, сживать пирожок и кусок окорока, поглядывая в гляделку. Потом на границе сада началось движение. Закачались кусты. Некоторые были срублены заклинанием, чтобы расчистить площадку. И когда Инит готов была шандарахнуть чем-нибудь убойным по очередной придумке отступников, Между темных веток проснулся белый флаг.